Глава одиннадцатая Новость о том, что Ликантропа поймали и обезвредили, к утру облетела всю деревню. Варин проснулся на рассвете в здравом рассудке и поверить не мог, что чуть не натворил бед. А когда бывшие добрые соседи пригрозили избить его до полусмерти, а дядя выгнать за ворота и вовсе спал с лица. Ему еще повезло, если бы не травы знахарки, он потерял бы контроль намного раньше. Старуха оказалась единственной, кто поверил его рассказу о нападении оборотня, дала успокаивающий отвар и тем самым спасла ему жизнь. Оставлять Варина в Верхолесье означало подписать ему смертный приговор. Деревенских не устраивало соседство с оборотнем. В городе с этим проще. В том же следственном управлении ликантропы, будучи сильнее и быстрее обычных людей, находились на особом счету. И зарабатывали неплохо. Достаточно, чтобы при должном старании через пару лет службы приобрести собственную комнатушку, а то и целый этаж. Предложение перебраться в Агнатор Варин воспринял с опасением, но Корт убедил его поехать и даже написал рекомендательное письмо. Молодой оборотень, как ни странно, от поймавшего его мага не шарахался, а напротив тянулся к нему, прислушивался к словам. Относился как к вожаку в какой-то момент, догадался Корт. Это стало еще одной причиной поскорее отправить Варина в город. А то не хватало ему личного оборотня. В последнее время Корт все меньше переживал из-за своей крови. Удивительно, как изменила его мир одна единственная девушка. Мужчина улыбнулся, покосившись на идущую рядом ученицу. Они с Флорен остались в Верхолесье ловить панцерника, и поход по лесу после вчерашней гонки за Ликантропом казался неспешной романтичной прогулкой. К тому же распогодилась и сквозь ветви деревьев проглядывало пригревая солнышко. Его лучи высвечивали милые веснушки-подруги и путались в ее каштановых волосах, придавая им едва заметную рыжину. — А что будет с оборотнем, который напал Наварина? — спросила Флорен, жмурясь на солнце. Неподалеку она заметила поваленное, будь то изгрызанное кем-то дерево. Корт даже проверил, не следы ли когтей на осине, но нет, ее покорёжила буря. «В первую очередь его надо отыскать», — с сожалением сказал мужчина. «Оборотни двигаются быстро, а времени прошло много. Он может быть уже на другом конце страны. Но если найдут, будут судить по всей строгости закона». Самому Корту порой безумно хотелось выкинуть всем наготомные своды, которые заставляли его поступать по правилам, а не по совести. Например, этим утром, когда старушку-знахарку забрали маги из Агнатора. Она не стала скрывать, что училась колдовству. По молодости побоялась ехать в академию и пряталась в Верхолесье всю жизнь. Может, даже обрадовалась, что ее тайна наконец открылась. Но у Корта при одном воспоминании о знахарке портилось настроение. Он чувствовал себя виноватым, хотя не в его силах было ей помочь. «Нашла!» — шепотом воскликнула Флорен, отвлекая его от печальных размышлений. Панцирника выдал вчерашний флажок. Девушка разглядела посеревшую ткань среди грязи и веток и уверенно ткнула в нее пальцем. Удивительно, как панцирник мимикрировал под окружающую среду. То, что поначалу можно было принять за поросшим хом холмик, оказалось дремавшим на солнце монстром. Панцирник выбрался погреться и методично жевал растущий рядом куст, пытаясь утихомирить голод. В отличие от двух первокурсниц, корту потребовалось меньше минуты, чтобы скрутить неожидавшую нападение тварь. Оковы из потоков не давали двигаться, и панцирник безрезультатно пытался их разбить. Экземпляр оказался хороший. Молодой, сильный самец, здоровый, но в меру трусливый. Усыпив монстра, Корт резко выдернул из его спины застрявший флажок и подлечил ранку. «Что ты будешь с ним делать?» — поинтересовалась Флорен, разглядывая панцирника с неприкрытым интересом. Было заметно, что на языке у девушки вертится парочка вопросов, но она сдерживалась. Не хотела превращать прогулку в лекцию. «Отдам в королевский зверинец. Там любят всякую интересную живность». Мужчина положил ладонь на загривок спящего панцирника, раздумывая, куда лучше его телепортировать. Отправлять без присмотра нельзя, но и Флоры оставлять одну в лесу не хочется. «Может, вместе сходить?» — предложил он. «Что, правда, можно?» Лицо девушки озарилось такой надеждой, что Корт понял — отказать не посмеет, хотя и ляпнул, не подумав. «Можно. Мы ведь в Зверинец, а не в Королевскую библиотеку ответил он, притягивая ее к себе свободной рукой. А в библиотеку тоже можно? Загорелась от восторга Флоран. Нет, торопливо отрезал Корт, догадавшись, что в этом случае потеряет возможность побыть с любимой. Из окон Королевского дворца открывался изумительный вид. Флоран никогда прежде не бывала в столице, и теперь, оказавшись на площадке высокой башни, задохнулась от восторга. Сверху город казался игрушечным. Крохотные фигурки людей, маленькие пряничные домики, извилистые улочки. «Там парусники!» Вглядевшись вдаль, где раскинулось широкое озеро, удивилась девушка. «Смотри, они цепочкой идут!» «Лёд сошёл, их спустили на воду», — объяснил Корт. «Скоро будет регата. гребцы готовятся к соревнованиям». «А с той стороны Алия...» Флорен повернулась на запад, словно пытаясь разглядеть далекие земли. «Верно. Видишь то здание с куполом?» Корт чуть развернул ее, показывая богато украшенное строение. «Это Алийское посольство». «Интересно, у Акшасов тоже есть своя резиденция?» Вспомнила Флорен мисс Хонор. «Нет, но несколько их представителей живут во дворце. В другой раз обязательно пройдемся по столице», пообещал Корт, обнимая подругу за плечи. Панцирник у его ног спал крепким сном, и ничто не мешало наслаждаться видом. Увы, надолго задержаться не получилось. Монстра надо было сдать в зверинец, а заодно обговорить, кто и как будет за ним ухаживать. «Ничего, что мы пришли без предупреждения», — забеспокоилась Флорен, когда Корт уверенно повел ее по дворцовым коридорам. Мимо шныряли слуги, здоровались с магом и с любопытством посматривали на его спутницу. Правда, понять, кто заинтересовал их больше, девушка или панцерник, было сложно. Внимательные взгляды незнакомцев смущали. Флорен как будто вернулась на несколько месяцев назад, когда лицо уродовали шрамы, а она сама была объектом насмешек. Похоже, и сейчас попала в просак. После практики одежда стала грязной и мятой, а волосы и вовсе напоминали воронье гнездо. «Ты очень милая, не переживай». Попытался успокоить ее корт, когда девушка остановилась у натертого до блеска щита, с недовольным видом разглядывая свое отражение. — Я испорчу тебе репутацию, — понурилась она. Не кстати вспомнились слава помощниц в лекарском крыле. Мол, рядом с кортом должна находиться утонченная городская красавица. Флорен же сейчас выглядела хуже свинарки. — Поверь, моей репутации вряд ли что-то повредит, — усмехнулся мужчина. Верилась с трудом, но как бы то ни было, а встречные слуги не позволяли себе ни косых взглядов, ни смешков. Миновав несколько крутых пролетов и роскошных залов, она и Корт спустились на два этажа. Там маг толкнул выводящую из башни деревянную дверь и в глаза ударил яркий свет. Они оказались в большой крытой оранжерее под высоким сводом которой горело несколько крупных магических светильников. От двери в разные стороны разбегались утоптанные дорожки, в некоторых частях оранжереи стояли красивые скамьи и звенели фонтанчики. А какие тут были растения? Флорен не знала названия диковинных деревьев, но от вида ярких розовых цветов на тонких ветвях затрепетало сердце. Как хорошо, что она снова видит краски, иначе не смогла бы полюбоваться такой красотой. «Сначала отнесем панцерника, а потом прогуляемся». Корт провел застывшую от восхищения девушку по узкой посыпанной гравием дорожке к круглому стеклянному павильону. Внутри стояли клетки. Одни из обычной стали, другие из дерева, третьи, магические, подпитывались от кристаллов-накопителей. Кого в них только не было. Яркокрылые птицы размером с воробьев и с длинным клювом, огромные сонные кошки, пятнистые полосатые, Даже парочка фениксов, свивших гнездо на дереве. От удивления Флоран приоткрыла рот. А вот желающих полюбоваться на зверей почти не встретилось. Разве что в глубине зверин со спиной к ним стоял худой, как жертв мужчина, с короткими седыми волосами и с руки кормил неизвестного девушке зверя Помесь собаки и белки с приплюснутой мордочкой и длинным пушистым хвостом. «Это местный смотритель». Большой чудак, и любитель животных, но славный малый. Тихо объяснил Корт, когда они подошли ближе. Мистер Альвер, добрый день! Громко окликнул его преподаватель, и тот повернулся. Чуть старше мистера Бекона, он все еще не потерял стать, хотя лицо уже пересекали множество морщин, больше на лбу и у губ. Смотритель остро глянул на посетителей через монокль. Добрый, добрый день, мистер Корт. Давненько вы нас не навещали. Все в делах? произнес он мягким бархатистым голосом. Если он с теми же теплыми интонациями со зверушками разговаривал, неудивительно, что они к нему льнули. У меня иначе не бывает. Виновато развел руками наставник. Впервые Флорен видела, чтобы он общался с кем-то столь дружески. Разве что с принцем, но даже с ним Корт не забывала дистанции. «А что за дама рядом с вами? Раньше вы, подруг, ко мне не приводили», — заулыбался мистер Альверт. «Это моя ученица мисс Бекон», — представил ее корт. Флорен ощутила легкую обиду. Наверное, Тенгри и впрямь не мог представить ее своей возлюбленной. Но вдруг просто ее постеснялся. И неудивительно. Взгляд девушки упал на грязные сапоги, забрызганную юбку, Чучело, а не подруга жизни. Но если мистер Альверт и обратил внимание на ее несуразный вид, то предпочел держать свое мнение при себе. Смотритель поклонился, Флорен ответила легким реверансом. Когда с церемониальной частью было покончено, Альверт перевел взгляд на принесенного питомца. «Панцирник скрытошейный, если не ошибаюсь. Какой превосходный экземпляр!» Восхитился он, подходя ближе. Присел у пойманной твари и бесстрашно поднял большую голову. «Достойное украшение королевской коллекции монстров», — похвалил он. «Если у вас найдется где его разместить», — прервал Корт. Разговаривать о своих животных мистер Альверт мог часами. «Конечно, найдется. Для такого красавца понадобится клетка с крепким дном и магическими укрепленными прутьями. И она должна быть не меньше пяти ярдов в длину». Забормотал Смотритель, размышляя вслух, затем поманил Корта за собой. «Есть у меня одна подходящая». Флорен пошла была следом, но мистер Альверт отчаянно замахал руками. «Стойте! Вам с нами нельзя! У нас только недавно Цербер разродился. Щенки слепые, а мамаша в любом незнакомце угрозу видит. Одного мага провести мимо еще куда не шло, но если сразу несколько...» Корт вздохнул и повернулся к подруге. Подождешь меня здесь? Я помогу разместить панцирника, а ты пока осмотрись», — предложил он с виноватым видом. Флорен не стала спорить, тем более что в оранжерее и без того было на что посмотреть. Девушка подозревала, что, проходя они здесь хоть целый день, не увидит и половины волшебных существ, скрывающихся в густых зарослях. Дойдя до клетки с совами, она попыталась посчитать, сколько же их сидит на одной ветке, тесно прижавшись друг к другу. Но тут сверху спикировал белый пушистый клубок. Выхватил шпильку из пучка и вместе с ней исчез среди густых веток. «Эй, отдай немедленно!» Возмутилась Флорен, пытаясь собрать рассыпавшуюся по плечам каштановую копну и высматривая среди густой зелени таинственного похитителя. Длинный хвост с кисточкой на конце мелькнул и исчез. «Не надейся, что сбежишь!» пробормотала девушка и решительно полезла в заросли. Увы, чем дальше, тем сложнее было пробираться. Она наклонилась, осторожно раздвинула ветки, надеясь найти и поймать проказника. И столкнулась лбом с девчонкой лет восьми. Симпатичное личико было вымазано в грязи, и некогда бежевое платье с розовыми лентами разукрашено темными и зелеными пятнами. На руках девочка держала белого, как снег детеныша Грифона с маленького котенка и головой орла. Судя по зажатой в клюве шпильке, именно он и был похитителем. «Ой!» — воскликнула девочка, потирая лоб, затем перевела взгляд с распущенных волос Флорен на украденную шпильку. «Это твое? вопрос был риторическим. На симпатичном личике с двойной родинкой на щеке отразилась смесь вины и досады. «Извини, он не специально!» Ему просто нравится все блестящее, извинилась девочка. Она попробовала отобрать шпильку у грифона, но тот не собирался расставаться с добычей и угрожающе махал крыльями, вырываясь и выпуская острые когти. Осторожнее, Флорен перехватила грифона и стиснула зубы, когда коготки впились ей в кожу. Лучше ей, чем девочки. Вдвоем им удалось утихомирить детёныша, а он сильный. Это он еще маленький. «А вот вырастет, я на нем ездить буду», — с мечтательной гордостью произнесла девочка, погладив зверя по голове. Он моментально забыл о капризах и глубоко довольно закурлыкал. «Ты знала, что в Али устраивают гонки на грифонах?» — спросила незнакомка. Читала об этом. «А мне папа рассказывал, вот бы поучаствовать там с Бланком, чтобы вжух и выше облаков». Она расставила руки, изображая, как летит на грифоне. Флоран невольно рассмеялась. А я бы ни за что не села на грифона. Ужасно боюсь высоты, доверительно сказала она. Тогда тебе точно нельзя в нашу стеклянную башню. Там верхняя комната из хрусталя сделана. Будь-то по воздуху ходишь, улыбнулась в ответ девочка и тут же посерьезнела, посмотрев куда-то наверх. Тебе лучше отойти. Стоишь как раз под плодом Агуагавы. Если заденешь, брызнет липким соком. Мне даже волосы пришлось из-за этого подрезать. Она с сожалением дернула за светлый кудрявый хвостик. Решив не проверять правдивость ее слов, Флоран пригнулась и, отойдя подальше, покосилась на крупный, салатовый, с виду такой безобидный плод. «Спасибо за предупреждение. Кстати, я тебя здесь раньше не видела. Ты новая помощница мистера Альвера?» поинтересовалась девочка. Нет, я из Магической академии. Меня зовут Флорен, а ты. Ответить незнакомка не успела. Кто-то зашел в питомник, и девочка пригнулась, потянув к земле и Флоран. Приложила палец к губам. По извилистой усыпанной гравием дорожки прошуршала чья-то юбка. Ваше высочество, вы здесь? Учитель Мемфус ждет вас, Ваше Высочество! Раздался обеспокоенный женский голос, и торопливые шаги зазвучали ближе. Глубоко в заросли дама заходить не решилась. Постояла на дорожке, ожидая ответа, но не дождалась и торопливо пошла дальше, продолжив поиски. Ваше высочество! Флорен во всем глаза уставилась на сидящую рядом малышку. Если вспомнить, принц упоминала дочери, а девочка, несмотря на грязную мордашку, была на него похожа. Те же ярко-голубые глаза, волнистые блондинистые волосы, чуть вздернутый нос. И как она сразу не догадалась. «Меня зовут Даяна Луант Жозефина Борант». Вскочив с колен, девочка торопливо сделала реверанс, а затем умоляюще сложила руки на груди. «Не выдавай меня! Уроки Мемфуса ужасны. Он заставляет меня выписывать руны по несколько часов подряд. А у меня Бланк не кормлен. Но моей гувернантке миссис Тиви Бланк не нравится, и она не разрешает брать его с собой на занятия». Девочка погладила питомца по встопорщенным перьям, словно обещая, что не бросит его одного. На самом деле миссис Тиви хорошая, просто очень строгая. Ты не думай, я обязательно пойду на урок только чуть позже. Принцесса обезоруживающе улыбнулась. Встревать между принцессой и ее гувернанткой Флорен не собиралась, как и принимать чью-то сторону. А что ест Бланк? Вместо этого спросила она. Жуков. Девочка вытащила из кармана небольшую коробочку, в которой что-то скреблось, а затем серьезно посмотрела на Флоран. «Ты жуков не боишься? А то миссис Тиви так кричит, когда их видит. Если ты закричишь, нас тотчас отыщут». «Жуков не боюсь, только мышей», — призналась Флорен, и принцесса бесстрашно вытряхнула на руку несколько крупных черных жужелиц. Увидев добычу, Грифон тотчас забыл о шпильке, выронил ее и набросился на угощение. Кривой клюв быстро и аккуратно подхватывал с ладони расползающихся жучков. «Не укусит?» — забеспокоилась Флоран. Уж больно жадно Бланк хватал пищу. «Нет, осторожно!» Девочка вытряхнула на ладонь еще несколько жуков, а полупустую коробочку убрала обратно в потайной карман. «Хочешь его покормить?» — она протянула пару последних жужелиц. Предпочту смотреть со стороны. То, что Грифон не нападал на Флоран, не означало, что она ему понравилась. Просто рядом была хозяйка, которая такой команды не давала. Впускать посторонних в свое личное пространство Грифоны не любили. Выбирали себе друзей сами. Из всех магических зверей они хуже других поддавались дрессировке. Зато завоевавший доверие Грифона мог не волноваться. Зверь будет защищать его до последнего. Неожиданно Бланк вспорхнул с рук принцессы на ветку и тут же зашуршали, раздвигаясь кусты. Принцесса развернулась, собираясь бежать, но не успела. Сквозь заросли пробралась неведомая дама средних лет. Наверное, та самая миссис Тиви, что искала принцессу ранее. Ни Флорен, ни принцесса не успели и слова сказать, как полупрозрачный плод Агуагавы лопнул, задетый высокой прической, и ядовитая зеленая жидкость облила женщину. Надо отдать должное, гувернантка не позволила себе ни слова ругани. Только с омерзением попыталась стереть липкий сок с волос, но лишь больше размазала его по голове. «Ваше Высочество, я обошла половину оранжереи, чтобы вас найти. Это немыслимо. Вы опять не пришли на занятия мистера Мемфуса. И что с вашим платьем?» «Простите, миссис Тиви, я заигралась!» Девочка стряхнула с ладони последнего несъеденного жука, скрывая следы преступления. «Зато я познакомилась с мисс Бекон. Она ученица магической академии». «И что вы здесь делаете?» — недовольно спросила гувернантка девушку. «Я пришла с мистером Кортом. Он мой наставник. Мы привезли нового питомца для королевского зверинца». Имя мага заставило даму чудесным образом смягчиться, хотя Флорен уловила удивление на ее лице. «Что ж, хорошо, что принцесса была не одна. А сейчас ее высочеству пора на занятия. Учитель заждался». «Но сначала переодеться». «Ах, ваше высочество, разве можно, наследнице ходить в таком виде?» запричитала миссис Тиви, неуловимо напомнив Флорен их коменданшу. Принцесса нехотя подошла к гувернантке, постоянно оглядываясь в поисках Бланка. Но Грифон не торопился к ней на руки. «Мисс Бекон, вам тоже неплохо бы привести себя в порядок. В той стороне есть небольшая умывальня». Гувернантка махнула рукой в угол сада, и Флорен, оглядев свою изрядно потрепанную форму, вылезла из зеленого шатра следом за ними. Умывальня оказалась весьма скромной. Закуток, огорождённый деревянной ширмой, смутноватым зеркалом и, похожей на раскрывшийся цветок чаши с холодной водой. Боясь зацепиться за что-нибудь, Флорен старалась не крутиться, пока закалывала волосы и поправляла одежду. Громкий клёкот над головой напомнил, что она не одна. Грифон опустился на ширму, чуть качнув ее, и с любопытством уставился на девушку. «Дружок, я не твоя хозяйка. Зачем за мной увязался?» Вместо ответа Грифон прыгнул ей на плечи и улёгся тёплым воротником, и гриво прикусив ухо клювом. «Тебе скучно или не наелся?» «Видимо, все второе», — пробормотала Флорен, когда он снова её клюнул. «Прости, но я тебя по кустам жуков собирать не буду. Идем искать смотрителя». Грифон согласно курлыкнул, ему было все равно, лишь бы накормили. Вот только найти, куда делись корт и смотритель, оказалось непростой задачей. Изнутри сад напоминал лабиринт. Здесь было немодрено потеряться. Пару раз Флорен замечала нарядных дам на прогулке, делающих вид, что не замечают ее, И однажды встретила пожилого джентльмена. Он читал книгу, сидя на скамейке под цветущей вишней. От него девушка узнала, что ушла в противоположную от питомника сторону и, поблагодарив, отправилась в нужном направлении. Далеко уйти не успела. Со стороны башни показался темноволосый мужчина приятной наружности в помпезном, расшитом золотыми нитями одеянии. Он выглядел чуть младше Корта, но Флорен поразило его лицо. На нем застыло выражение скуки и презрения. Переливающиеся вокруг него потоки не оставили сомнений. Это один из королевских магов. Поравнявшись с ней, мужчина резко остановился, окинул ее внимательным взглядом и требовательно спросил: На тебе форма Агнаторской академии. Кто ты? Флорен в очередной раз представилась. Вот только в этот раз слова об ее ученичестве возымели обратный эффект. Маг несколько секунд таращился на нее, а затем зашелся льющим смехом. Ученица? Питомец принца привел кого-то в зверинец? Занятно. Он хлопнул себя по бедру и огляделся не иначе, как в поисках Корта. И где же твой наставник? Он сейчас с мистером Альвертом, нехотя ответила Флорен, незаметно оглядываясь по сторонам. Как на зло рядом никого не было, а ей все меньше нравился незнакомец, особенно когда он вдруг наклонился, разглядывая ее с возрастающим интересом. «Как неосмотрительно с его стороны оставлять тебя одну? Знаешь, здесь полно диких зверей. Не хочешь составить мне компанию? Я могу тебя защитить!» Он бесцеремонно ухватил ее за локоть, и больше всего Флорен захотелось оказаться где-нибудь подальше от мага или запустить в него воздушной плетью, чтобы отцепился, потому что на ее слабые попытки вырваться он никак не реагировал. Девушка чуть не зарычала от бессилия, Но не затевать же скандал во дворце, куда ее пригласили. «Благодарю, но я тороплюсь», — предельно вежливо ответила она, но маг и не думал отпускать ее руку. «Да не беги ты так, мы же просто разговариваем. Пока. Я многому могу научить». Судя по ухмылке, одними разговорами он не собирался ограничиваться. Но прежде чем Флорен придумала, как избавиться от навязчивого внимания, Бланк, недовольный задержкой и тем, что его не кормят, разъявил клюв и заклюкотал на мужчину. Конечно, серьёзной угрозы он не представлял, но Мак от неожиданности отпустил девушку. «Эй, следи за ним! Если только он нападет. Что именно он хотел сделать с Бланком, Флорен так и не узнала. Раздался мелодичный свист И Грифон, тотчас успокоившись, подлетел к подошедшему мистру Альверту и чинно устроился на его плече. Корт, стоящий рядом со смотрителем, выглядел обманчиво спокойным, но достаточно было взглянуть в его потемневшие глаза, чтобы дать деру. Мисс Бекон, я вас искал. Вижу, вы уже познакомились с королевским магом. Наставник торопливо подошел к Флорен и встал между ней и чародеем, закрыв ее спиной. «Мистер Корт, рад вас видеть. Мы с вашей ученицей немного побеседовали», — вымученно произнес мужчина. «Я заметил», — так же натянуто сказал Корт и, не скрывая угрозы в голосе, продолжил. «Я бы тоже с удовольствием поговорил с вами, но дела. Может быть, в другой раз?» «Все непременно». Макс старался сохранить гордый вид, но было заметно, что храбрится он только на людях. Теперь, побывав во дворце, Флорен поняла, Насколько велико влияние Корта? Его многие боялись или недолюбливали, но слово поперек сказать не смели. Зато отыгрывались на других. «Мистер Альверт, научите своего Грифона манерам», — повернувшись к Смотрителю, выговорил Королевский маг. «Он чуть не напал на меня». «Он голоден. Может, он посчитал вас за свою еду?» — предположил Смотритель. «И чем же он питается?» «В последнее время жуками». С абсолютно серьезным видом ответил мистер Альверт. Несмотря на недавний испуг, Флорен едва сдержала смех. Спорить со смотрителем было бесполезно, и королевский маг, задрав нос еще выше, поспешил по дорожке в противоположную от них сторону. Только когда он скрылся за поворотом, корт позволил себе расслабиться. Он никогда не согласится на дуэль с тобой. Спокойно заметил мистер Альверт и потянулся к Грифону, чтобы потрепать его за шею. «Больше нет», — кивнул Корт. «Мы в Академии не ладили. Три из четырех дуэлей он проиграл». «Неужели одну выиграл?» — вырвалось у Флорен. «Нет, он просто не пришел. Без капли хвостовства ответил Корт. Мистер Альверт хмыкнул, но предпочел скрыть смешок за деликатным покашливанием. «Что же, не буду вам мешать». Откланявшись, он направился обратно к питомнику, а Бланк, проводив его, немного возвратился. Опустился на ближайшее дерево и продолжил наблюдать за людьми. Флорен и Корт прогуливались вдоль дорожек. «Что-то со мной не так. Я хотел привести тебя в красивое место и угостить, а вместо этого только создал проблемы». Корт потер покрасневшую кожу у нее на руке. От хватки, с которой держал королевский маг, могли остаться следы. «Я сама виновата. Надо было дожидаться вас на месте, а не бегать по всей оранжерее», — мотнула головой Флорен, и только тут поняла, что именно он сказал. «Погоди. Прогулка, вкусный обед. Ты собираешься пригласить меня на свидание? Самое настоящее свидание?» У нее на губах расцвела улыбка. «Только неудачно вышло», — невесело признался Корт. «Не говори так. Это наше первое свидание». «Давай сделаем его незабываемым». Флорен схватила его за руку, и корт не сдержал улыбки. Таким счастьем загорелись глаза его любимой. Питомник действительно был удивительным. Самостоятельно Флорен не рискнула бы зайти так далеко в заросли, но корт знал тайные тропки и уверенно вел за собой. Мимо порхали большокрылые бабочки, над головой чирикали птицы — и девушка только и успевала, что восхищаться живыми диковинками. Корт остановился среди яркой зелени и попросил. «Закрой глаза и повернись». Флора удивлённо на него посмотрела. «Зачем?» «Сюрприз!» Внутри зашевелилось любопытство, но девушка выполнила требование и ощутила, как знакомая повязка ложится на глаза. Запахи сразу стали ярче, и она невольно начала прислушиваться к шорохам и пересвистам. «Идем!» Корт осторожно вел ее дальше, подсказывая, где надо переступать корень или повернуть. Вскоре чувствительный нос Флорен уловил терпкий аромат трав и горький цитрусов, а еще сладковатый запах выпечки. «Садись!» Судя по звуку, Корт отодвинул для нее кресло. «А повязку можно снять?» «Еще рано!» Флоран уловила смешинку в его голосе. Кресло, куда он ее усадил, оказалось довольно удобным. Немного поёрзав, она попробовала понять, что вокруг, но уловила только перезвон воды. Затем губ коснулась сладкая ягода. «Ты ведь не собираешься кормить меня?» Остаток фразы она проглотила вместе с клубникой и вспыхнула. Ягода таяла во рту, но то, что именно корт поднёс ее к губам, делало вкус во сто крат ярче. «Откуда клубника?» Зима только закончилась, проглотив еще одну, удивилась девушка. Здесь есть теплица, очередная ягода оказалась у ее рта. Я могу и сама поесть, смущенно произнесла Флора, наблизывая испачканные соком губы. Но мне нравится тебя кормить, шепнул мужчина ей на ухо. Девушка сглотнула, игра заходила слишком далеко. Вроде бы они не делали ничего постыдного, но у нее внутри все дрожало. Казалось, если сейчас корт ее поцелует, она вспыхнет и в одно мгновение расплавится. «Что насчет этого?» — лукаво продолжил он. На этот раз была не ягода, а мягкие сливки в тоненькой песочной корзинке с вишневым джемом. И вроде бы сверху была щепотка шоколада. Флоренс лизнула сливки, а когда подалась вперед, чтобы съесть корж, случайно коснулась его пальцев и услышала резкий выдох. «Похоже, я переоценил свою выдержку», — хрипло признался Корт. Наклонился. Сливки сменились теплыми губами, и девушка пропала в ощущениях. Это не было похоже на их обычные поцелуи. Корт был напористее, чем обычно, и, ощущая его руки на плечах, талии, груди, Флорен оставалась признаться. Рисом была права. Если бы он целовал ее так каждый день, она давно сдала бы все позиции. «Я люблю тебя!» — на выдохе прошептала девушка. Горячие поцелуи сводили с ума, а невозможность увидеть возлюбленного только обостряла чувство. А когда Корт прикусил мочку уха и прошептал ответное признание, Флорен готова была взорваться от счастья. И вдруг все закончилось. Вместо жаркого дыхания она услышала пронзительный клёкот. Сдёрнутая повязка окончательно прояснила картину. Бланк спикировал на корта, посчитав его поцелуи за разбойное нападение. «Кажется, у тебя появился защитник». Мужчина нехотя отстранился от нее, удерживая грифона одной рукой и не давая ему царапаться. Тот угрожающе разъявил клюв и, раз уж лапы плотно сжали, попытался клюнуть противника. «Бланк, прекрати!» — строго воскликнула Флорен. Эффекта это не возымело. Грифон сам решал, когда и кого ему защищать. «И что мне с тобой делать?» Приподняв Бланка за шкирку, спросил Корт. Флорен вздохнула. Было безумно жаль испорченного момента. А ведь Корт действительно постарался. привел ее в романтичное место с фонтаном и столиком на двоих. принес фрукты и пирожные, даже чай не забыл. Хотя пока они целовались, ароматный напиток успел остыть. На дорожке раздался топот, и в их укромный уголок влетела принцесса. Уставилась на смущенную Флорен, недовольно поджавшего губы Корта и возмущенного Бланка. Что именно, подумала девочка, оставалось только гадать. Но о том, кто здесь лишний, догадалась сразу. «Бланк, ко мне!» — приказала она и взмахнула рукой, с легкостью подхватывая воздушный поток. Петля, как поводок осела на шее Грифона, И Корт тут же отпустил своего нравного зверя. Грифон справедливо решил, что лучше повисеть на поводке у принцессы, чем на руках у злого мужчины, и торопливо перелетел на плечо маленькой хозяйки. Простите, что помешала, уже ухожу. Принцесса ответила Книксон и исчезла быстрее, чем Флора успела придумать оправдание своему растрепанному виду. Это ведь была воздушная петля? – уточнила девушка, глядя ей вслед. Сколько ей лет? Восемь. В королевской семье магия просыпается рано. Сделай вид, что не видела. Ее высочество не хочет признаваться отцу, что владеет магией. Считает, что тогда он ей вообще свободы не даст. Только учиться и придется. А принц знает, что она владеет магией? Естественно. Фыркнул корт, сложив руки на груди. В конце концов, Даяна — его дочь. Было по-настоящему жаль прощаться с ожившей сказкой. Даже вместе с Кортом Флоренс могла познакомиться лишь с частью оранжереи. А ведь осталось столько красивых мест, куда они могли пойти. Посидеть у пруда и посмотреть, как плещутся золотистые карпы, погоняться за пёстрыми стрекозами на аккуратно подстриженной лужайке, или сходить к искусственному водопаду, в нише, за которым можно укрыться и целоваться, не боясь, что заметят. «Когда переберемся в столицу, сможешь бывать здесь чаще». Пообещал Корт, и Флора напустила глаза. Они не разговаривали о том, что будет после академии. Мысль о совместной жизни смущала, и девушка как-то не учла, что Корт столичный житель. Кстати, не хочешь познакомиться с моими родителями? Мама наверняка дома, да и отец никуда не планировал уезжать. Уверен, они будут рады тебя увидеть. Нет, в панике воскликнула Флора, вцепившись в его руку. Боишься? Понимающе протянул корт. Смесь разочарования и печали в его голосе резанули по сердцу. «Не в этом дело. Я не готова. Если покажусь перед ними в таком виде, что они обо мне подумают?» Флорен мысленно посетовала на неловкость ситуации. Она действительно боялась встречи с его родителями. Но вовсе не потому, что отец возлюбленного был ликантропом. Она боялась им не понравиться. «Поверь, если я приведу домой девушку, они тебя даже в половой тряпке примут как родную», — усмехнулся Корт, но настаивать не стал. «Тогда летом. Обещаешь?» Он серьезно посмотрел на подругу, и та нехотя кивнула. «Каникулы в Академии были долгие. Не отвертишься». «Спасибо, что привёл сюда», — спохватившись, поблагодарила его девушка. «Мне кажется, я выиграл от этого больше», — хитро улыбнулся Корт, и, быстро наклонившись, поцеловал ее в губы. Спустя мгновение они уже стояли в его кабинете. Наверное, это была самая сладкая телепортация в жизни Флорен. Оставалось только удивляться самоконтролю Корта, который умудрялся целовать ее и одновременно колдовать. А еще что-то говорил о технике безопасности. «Проводить?» — спросил мужчина, с сожалением отпуская подругу. Что-то лукавое и в то же время неимоверно притягательное появилось в его взгляде, и Флорен эти изменения абсолютно точно нравились. Вот только к последствиям она была не готова. Я сама, ты и так сегодня весь день со мной возишься. Девушка отступила и с колотящимся сердцем выскочила из кабинета, чувствовала, что если задержится хоть на чуть-чуть, то уже никуда не уйдет, а Корт на рассвете потащит ее под венец. До общежития Флорен добралась без приключений. И хорошо, впечатление ей за пару дней хватило с головой. Риса не спала, читала книгу, и когда подруга мышкой проскочила в комнату, удивленно приподняла брови. «Я думала, ты сегодня не вернешься ночевать». «Завтра ведь занятие», — сукоризная напомнила Флорен, доставая из шкафа чистую форму. «А сегодня у тебя было свидание. Ведь было, я не ошибаюсь. И как?» Флорен прижала ладони к пылающим от смущения щекам, не зная, с чего начать рассказ, а о чем лучше промолчать. В общежитии было тихо, комендантский час еще не наступил, но первокурсники так вымотались с дороги, что спали без задних ног. Миссис Карнетс проплыла по этажам, гася магические светильники, и укоризненно покачала головой, услышав, как за одной из дверей до сих пор шепчутся девушки. «Не иначе, как обсуждают бурный роман». Разогнать бы их спать, но молодость — прекрасное время для любви. Призрачная дама развернулась и неспешно отправилась к лестнице. Сумасшедший, на такой богатый на события день подошел к концу.